Сюрих. Территория Альпийская поляна. Отель Хилтон Эдервейс. Плохие обстоятельства не мешают хорошей драке. По-настоящему высокие гости требуют по-настоящему серьезного обхождения. В общении с ними важна каждая мелочь, каждая деталь. А потому Маратти после долгих размышлений выбрал до встречи с группой влиятельных верхолазов формат ужина. Не делового, но и не дружеского. Нейтрального. Полуофициальная встреча прекрасно знающих и уважающих друг друга людей проходила в отдельном зале самого высокого отеля Цюриха, но не в знаменитом куполе, с которого открывался великолепный вид на анклав, а в камелоте, роскошном помещении, стилизованном под каминный зал рыцарского замка. Грубая кладка из натурального камня, тяжелая резная мебель, гобелены на стенах и бронзовые светильники создавали атмосферу готического средневековья, времени частых междоусобиц и взаимного недоверия что полностью соответствовало ожидаемому характеру беседы. не деловой, не дружеской, но тяжелой. Потому что времени оставалось все меньше и меньше. Хотя началась встреча, как это принято у хорошо воспитанных людей, мирно. Съехались верхолазы, можно сказать, вовремя. Всего с 15-минутным, как это принято у хорошо воспитанных людей, опозданием. Доусон из долины, Хаммер из Хьюстона, Вашингтон из Бостона, Бернстайн из Сиэтла, Ван Перси из Кейптауна, койман из эдинбурга и пеле из марселя финансисты и промышленники за каждым из которых стоит мощная корпорация а также весомая группа соотечественников единомышленников в эдельвейсе собрался своеобразный сенат анклавов и большая часть этого неофициального органа весьма прохладно относилась к кауфману впрочем на первых порах разговор вертелся далеко от станции и директора московского филиала Отдав должное аперитивам и закускам, и дождавшись, когда вышкаленные официанты покинут зал, верхолазы подняли тему, что беспокоило их больше всего. Ник с обманчивой мягкостью обратился к Марати Вашингтон. «Хотелось бы знать, когда СБА уроет 42. Очень хотелось бы». Представитель Бостона славился прекрасными манерами, считался образцом джентльмена и грубым определением уроет, он продемонстрировал президенту службы всю глубину своего раздражения. Проблема оказалась куда серьезнее. «Куда серьезнее?» Ван Перси не воскликнул. Он рявкнул. Причем так, что сидящие рядом Койман и Бернстайн вздрогнули «Ник, что за херню ты несешь? 42 давно перестал быть проблемой. Это дерьмо, в котором мы захлебываемся. Тритоны плодятся, как кролики. Мы вынуждены отключать выходы в сеть. Но эти твари продолжают лезть из всех щелей». Верхолазы заговорили одновременно. Торопливо перебивая друг друга, они выплескивали наболевшее, орали, брызгали слюной, вращали глазами и потрясали кулаками. В и хорошие манеры полетели к черту. Экономические волки, гении коммерческих интриг и принцы сверхприбылей бесились при мысли, что какой-то цифровой гуру способен потрясти основы их мироздания и требовали крови. Вал ярости обрушился на президента СБА, но он был готов к такому развитию событий слушал впитывал не отводил взгляд всем своим видом показывая что все понимает и все признает три тонны практически обрушили электронные расчеты люди перестали доверять банкам и вернулись к наличным тебе сказать к чему это привело всплеск обычной преступности в Марселе стреляют даже днем все ты тоже у нас дело дошло до массовых беспорядков вставил ван перси не только у вас анклава штормит и штормит изрядно если уж самые высокие верхолазы озаботились ситуацией на улицах. В анклавах частенько стреляли днем, но только в соответствующих районах. Теперь же ребята с пушками добрались до корпоративных территорий. «Качается, но не тонет», — вспомнил Маратти древний девиз Парижа. «Еще того Парижа, который без «Л». Качался и удержался. Стал «Л» Парижем, но не утонул. Повезет ли анклавам?» «У тебя есть план!» Громкий голос Хаммера заставил Верхолазов умолкнуть и уставиться на Ника. «Только ужесточение мер», — развел руками президент СБА. «Ты издеваешься?» «Нет, вашу мать, я говорю как есть». «Мы разработали и проводим в жизнь комплекс мер, направленный на ограничение производства и распространение синдина. Мы планируем сделать наркотик настолько дефицитным, насколько это возможно. Кроме того, вводятся новые законы, ужесточающие наказание за использование поплавков». Мы стремимся к тому, чтобы принятие Троицы стало для Тритонов выбором между жизнью и смертью, и мы этого добьемся. Когда? И когда ты избавишь нас от самого 42 Месяц. Уверенно произнес Марати. Это ответ на второй вопрос. Я ручаюсь, что в течение месяца ликвидирую пророка. Мои люди уже рядом. Месяц — это много. Ник сказал, в течение месяца вполне возможно нам нужно продержаться всего пару недель. Некоторые верхалазы вздохнули с облегчением. Ненавистная тварь скоро умрет. Однако Доусон смотрел дальше коллег. «Смерть 42 не очень поможет. Она будет иметь моральное значение», — подтвердил президент СБА. «К сожалению, механизм запущен, и справиться с тритонами будет непросто». «Сколько же нам еще сидеть в дерьме?» «Справиться с синдином и подпольным производством поплавков до конца не удастся. Поэтому атаки тритонов станут вечными» честно заявил Маратти. «Но нынешний кризис мы преодолеем». И дал незаметный знак вносить следующую перемену блюд. «В положении хозяина есть свои плюсы. Ты сам режиссируешь разговор, вводя отвлекающие факторы». Верхалаза умолкли. Сначала потому, что в зал вошли официанты, затем отвлекшись на еду. Маратти лично встречался с поварами и приказал вывернуться наизнанку, но приготовить такой обед...» чтобы от запаха и вида подаваемой еды закружилась голова даже у прожженных гурманов. Судя по результату, затея удалась. Сначала высокие гости восприняли появление официантов с раздражением, однако игнорировать появившееся яство не стали. Взялись за приборы и постепенно расслабились. Хорошая еда способна поднять настроение кому угодно. Ник же, отдавая должное мастерству поваров, не забывал следить за гостями и, убедившись, что каждый из них выпил не менее бокала вина, «Легко», словно продолжая только что прерванную беседу, произнёс. «В действительности же, друзья, 42 лишь часть глобальных проблем, которые у нас имеются». Попытка перевести разговор на другую тему удалась. Первым среагировал Хаммер. «Ты говоришь о флоте, что скопился у нашей станции?» «В том числе». «Мы обсуждали его появление полтора месяца назад», — припомнил Бернстайн. «Ты сказал, что государство тупо играет мускулами, опасаться нечего». «У тебя есть новые данные?» «Говорят, ты встречался с китайцами». «И с китайцами тоже», — хладнокровно подтвердил Маратти. «А еще с индусами, европейцами и вудуистами. Со всеми, кто направил корабли в баренцевом море». «И что?» Вместо ответа президент СБА откинулся на спинку стула и обвел гостей медленным взглядом. «Сейчас, когда они, переключившись на станцию, на время забыли о 42 можно позволить себе чуть больше театральности». «На основании последних переговоров я могу с уверенностью сказать, что в случае невыполнения их условий государства пойдут на штурм». «Черт!» — вытянувшиеся лица верхолазов продемонстрировали, что новость, мягко говоря, не обрадовала. «Ты уверен?» «Более чем». «Ну почему?» «Государства рвутся к технологии». «Они получат ее после запуска!» «Сначала ее получат корпорации?» «Не сначала, а одновременно». Хаммер тяжело посмотрел на президента. «Какой у государства повод?» Объяснить жесткую позицию простым желанием заполучить новую энергию нельзя. Верхолазы, даже пребывающие в панике от действий 42, не потеряли способность думать и анализировать ситуацию. Штурм станции – даже его угроза. Это открытый вызов анклавам. И для таких действий должна быть веская причина. «Если я правильно понял, то вывод такой. Победили паникеры». — объяснил Маратти. — Завеса тайны, которая окутывает строительство, заставляет государство нервничать. Они боятся, что мертв... Что Кауфман создает глобальное оружие. — Чушь! — В свое время мы тоже так думали, — кисло заметил Бернстайн. — До тех пор, пока наши эксперты не провели детальный анализ. — У государств нет столь же умных ребят, какие есть у нас. — Но ведь мы делились с ними результатами расчетов, — «Они не обязаны нам верить». Доусон жёстко посмотрел на Маратти. «Что мы можем?» «Ничего». Нечасто собравшиеся в Эдельвейсе толстосумы слышали столь категоричный ответ. «Ничего?» «Это они-то ничего не могут?» «А если подумать?» «Если подумать, то даже меньше, чем ничего». Мрачно продолжил Ник. «Мы не в состоянии вести войну. Наше положение обусловлено научным, а главное экономическим превосходством над государствами». Мы контролировали экономику планеты, но сейчас 42 сводит это преимущество на нет». «Нас лихорадят», — буркнул Ван Перси. «Называй вещи своими именами, дружище. Мы в кризисе», — зло усмехнулся Бернстайн. «И политиканы решили вывернуть нам руки. Или добить». «Ник прав. Сейчас мы не сможем засунуть их в экономическую задницу. По той простой причине, что сами в ней сидим». «Можем. Но потеряем до черта». «Больше, чем на станции?» Маратти понимал. верхала считают, проводят предварительный анализ, пытаясь понять, что им выгоднее. Хитрые москвичи добились того, что в станцию вложились все независимые корпорации. Все планировали урвать жирный кусок, а многие выдали науком и дополнительные займы, исчислявшиеся миллиардами юаней. Теперь же властители транснациональных монстров пытались сообразить, при каком развитии событий они потеряют больше. «Это вопрос переговоров». — хмыкнул Хаммер. — Мы, конечно, в кризисе, но если поднатужимся, то сумеем обрушить тот клубок противоречий, который все называют мировой экономикой. Правительства не могут это не понимать. — Хочешь сказать, что у нас есть козыри? — Лечь под государством мы всегда успеем. Вопрос в другом. Если их пугает мертвый в роли царя горы, необходимо развеять эти сомнения, провести экскурсию по станции и детально объяснить ее устройство. — Ты веришь мертвому? Я вынужден верить, поскольку серьезно вложился в строительство. С чем тебе и поздравляю. Ты, насколько я помню, тоже не остался в стороне. Парни, парни, вы спорите не о том. Нам нужна концепция. И встреча с политиканами. Нужно выбрать переговорщиков и вправить этим придуркам мозги. Будем защищать мертвого. Свои инвестиции. И свое будущее. Что ты имеешь в виду? Если мы прогнемся сейчас, подчеркиваю... Хаммер поднял вверх указательный палец. «Если мы прогнемся именно сейчас, под давлением силы, это станет концом анклавов. Через полгода в совет директоров каждой корпорации войдут представители государственных фондов». Он встречался с мертвым, подумал Ник. «Или же все настолько очевидно». «Это еще почему?» — осведомился пиле «Потому что глупо не взять то, что можно взять», — объяснил американец. «И не надувай губы, старина, ты на их месте поступил бы точно так же». Он с улыбкой оглядел коллег-верхолазов. «Каждый из нас поступил бы так, парни. И мы всегда так поступаем. Давим, а если поддается, забираем. Кто-нибудь хочет поспорить?» Желающих не нашлось. «Или мы держимся, или нас съедают. Сейчас нелегкие времена, парни, но это не повод сдаваться. Совсем наоборот, это повод драться. Если они разбомбят станцию, у нас не будет ничего». Мы должны донести до них мысль, что у всех ничего не будет, что мы пойдем до конца. — На что ты надеешься? — поинтересовался Койман. — На космос. — коротко и веско ответил Хаммер. — Кауфман, сукин сын и подонок. Но у него есть козырной туз, энергия, которая откроет нам путь наверх. Мы грызем друг друга за остатки ресурсов, а там, за пределами шарика, скрыты такие сокровища, что мы не в состоянии даже осознать их капитализацию. Там наши будущие парни, там наша прибыль, там наша власть. И государства, поверьте мне на слово, это прекрасно понимают. Они не боятся глобальной пушки. Они не хотят отдавать нам космос. Потому что как только мы туда выйдем, эра государств закончится. Останутся только анклавы, корпорации, мои дорогие друзья, и конкуренты, уверенно заявил американец. Останемся только мы с вами. Маратти улыбнулся, но в его душе пылал яростный вулкан. Президент СБА рассчитывал, что напуганные верхолазы помогут ему надавить на Кауфмана, прислушиваются к его доводам, которые... которые он даже не успел изложить. Проклятый хаммер, который не раз и ни два доказывал, что ненавидит русских, спутал все карты, взял и поддержал Кауфмана. «Так что же нам делать?» — негромко спросил Ван Перси. Остальные верхолазы молча смотрели на американца. Они догадывались, что услышат в ответ, но хотели услышать. Слово должно быть произнесено. «Драться, парни, драться!» «А если мы проиграем?» «Как я уже говорил, лечь под государство мы всегда успеем», — хладнокровно ответил Хаммер. «Койка для нас готова. Как только согласимся, мигом в нее уложат». Он с усмешкой посмотрел на Маратти. «Распорядись насчет следующей перемены блюд, Ник. Нам нужно обсудить решение, которое мы только что приняли». Территория. Нейтральные воды. Баренцево море. Авианосец Зенгхе. Нет ничего лучше утренней прогулки на свежем воздухе. «Море спокойно, товарищ адмирал», — доложил капитан Ли. Под утро волнение достигало четырех баллов, но сейчас не превышает двух. Фраза прозвучала хоть и вежливо, но не по форме. Однако замечание капитану Зенгхе «Будуань» делать не стал. Ли был сыном его старого друга, вырос на глазах адмирала, а потому имел право на некоторые вольности. В разумных пределах, разумеется. Не будь капитан блестящим офицером, адмирал ни за что не добился бы его назначения на флагманский корабль своей эскадры. Как соседи? Стоят, как договорились. Посмотрим. На огромном тактическом мониторе отображалось положение всех эскадр в режиме реального времени. В случае необходимости Будуань мог переключиться на обзорный режим и получить картинку либо с дирижабля, либо со спутника. Посмотреть на каждый корабль сверху с превосходным разрешением, позволяющим даже понять, насколько хорошо вымыты палубы но Но вместо этого адмирал поднял воротник тужурки, поправил фуражку, взял бинокль и вышел на открытую, продуваемую злым северным ветром, часть мостика. «Ты должен все видеть своими глазами!» наставлял когда-то Будуаня старый капитан Ван, и адмирал чтил слова учителя. «Электронная карта — это хорошо, спутниковая разведка — замечательно». Тактические компьютеры, обрабатывающие колоссальные потоки информации, великолепно. Однако настоящий командир не имеет права полагаться лишь на безликие доклады. Настоящий командир обязан впитывать диспозицию в себя, чуять ее кожей, отчетливо понимать, куда в случае необходимости будут стрелять его люди. «Дистанция соблюдается точно», – произнес последовавший за Бадуанем Ли. Впрочем, мог бы и не уточнять. Командующие собравшихся в Баренцевом море эскадр Сразу договорились насчет дислокации. Определились с границами зон и строго их соблюдали. А также в обязательном порядке предупреждали друг друга о прибытии вспомогательных судов. Когда на пятачке радиусом в 12 миль трейфуют несколько десятков кораблей, напичканных оружием, как хлопушка конфетти, вежливость становится ключевым условием сосуществования. «Европейцы до сих пор не увели последнюю подлодку», – доложил капитан. «Хотя еще вчера сообщили, что снимают ее с дежурства». «Не увели и не увели», – пожал плечами адмирал, поднося глазам бинокль. «В конце концов, это их дело. Европейцы, то есть вторая эскадра Северного флота под командованием вице-адмирала Мохаммеда Назири, дрейфовала к востоку от эскадры Будуани. Два авианосца, два вертолета-носца, четыре атомных ракетных крейсера, куча кораблей сопровождения и даже ледокол, неизвестно зачем взятые арабами в поход, самый многочисленный отряд из пришедших в Баренцево море. Близость континента позволяла европейцам вести себя как дома. За ними, еще дальше на восток, стояли индусы под командованием конта-адмирала Сикха. Стояли далеко, и Будуань мог различить лишь контуры их флагмана. 30 минут назад звено истребителей из Ганди начало плановый вылет», сообщил капитан, который понял, на кого смотрит адмирал. «Мы держим их на радаре». «Хорошо». Будуань обошел рубку и уставился на экспедиционный отряд 12-го флота конфедерации католического Вуду. Авианосец «Гордость Калифорнии», четыре ракетных крейсера и атомный транспорт «Боливия». Вудуисты первыми начали строить огромные вспомогательные суда, что позволило им существенно экономить нефть. Командовал отрядом адмирал Андерсон. «Кажется, никто не исчез», – пробормотал Будуань. «А было бы неплохо», – поддержал шутку капитан. «Не забывай, что мы почти союзники». «Как можно, товарищ адмирал?» Офицеры рассмеялись. «Союзники. Ну да, сейчас союзники. До тех пор, пока политики не урегулируют вопрос о станции. Однако через месяц или год они могут получить приказ атаковать того же самого Андерсона или Сикха. А потому и командующий эскадрой, и капитан его флагмана смотрели на соседей Цепко, машинально задерживая взгляд на вооружение и уязвимых местах. «Сегодня вечер клуба», — негромко произнёс Будуань. «Присоединишься ко мне?» «С удовольствием, товарищ адмирал», — обрадовался Ли. «В таком случае будь готов к шести». Адмирал помолчал, наблюдая за вынырнувшим из-за катером, и добавил. «Поспи после вахты». «Слушаюсь». Неформальный клуб адмиралов возник через неделю после того, как отряды встали у русских берегов и собирал только высших офицеров для приятного времяпрепровождения в баре или за карточным столом. Сегодня гостей принимал Сикх, который обещал потрясающий ужин в национальном стиле. «А завтра выступаем в небольшой поход», — закончил Будуань. «Началось?» — капитан подобрался. «Нет», — улыбнулся адмирал. «Проведем показательные маневры и отработаем взаимодействие с союзниками».